Изнемогая от жажды, чуть ли не ежесекундно вырубаясь от кровопотери и боли, я полз. Меня колотила озноб, лихорадка. Сколько раз терял сознание, уже не считал. Все пошло не так. Костыля хватило ненадолго. Печкин снова подвел меня. У него на одежде не было ни одной пуговицы, чтобы я мог использовать их для бросков. Хорошо, хоть в высокой траве некоторые аномалии видимы. Но кто ж знает, сколько их невидимых, неосязаемых, неощущаемых. Мне пришлось снова вернуться к Печкину, как только я понял, что каждый раз за землей или травой не нагнешься. Да и легкая она для броска, а если набрать кучу и тащить, тяжелая. Видит Бог Печкин, я не хотел этого делать, но у меня нет выбора. Я снял с трупа сапоги и штаны». Печкину все равно, а я хочу жить. Штаны разорвал пополам, с помощью костыля кое-как оторвал от сапог каблуки, завязал их в штанины, по каблуку в каждую штанину, проклял себя за то, что использовал рукава кителя на перевязку. Вот он мой детектор аномалии, двухразовый, плюс еще ремень, плюс еще мои каблуки, перчатки легкие, если только... С отвращением отбросил эту мысль. Я не буду откусывать у печки на пальцы. Может насыпать в них земли? Тяжесть, лишняя тяжесть. А у меня каждый грамм на счету. Избавился бы от комбинезона, но без защиты тоже нельзя. Или как? Это было часа два назад. А баре или подвале на дикой территории я уже не помышлял. Не выйдет. Не рассчитал силы и спекся, как гусь в духовке. «Одна надежда на схрон наемников». «Как там сказал Хефтик?» «Уходим, барахло сбросим в схроне. Тут рядом». Я повторял эти слова с каждым толчком тела вперед. «Это моя молитва. Помогает сосредоточиться и дает силы. Схрон! Вот его-то мне и надо найти. Если наемники там...» Буду просить, умолять, продавать душу, чтобы пристрелили или спасли. Все лучше, чем стать зомби, хотя после смерти будет уже по барабану. Можно и зомби. Умирать вот никак не хочется. Хочется жить, коптить небо зоны, а не шарахаться по ней с утробным завыванием. Лежу на левом боку. Правая рука швыряет штанину с каблуком. Вторую схарчил трамплин. Пауза. Левый локоть выставляется вперед, левая нога толкает тело, рука оказывается под телом, приподнимаю корпус, снова опираюсь на локоть, исходное положение, оглядываюсь, молитва, боль, жажда, и так без конца. Отчаяние давно поселилось в моей душе, а предвестники выброса только добавляли смятения, но именно отчаяние придавало мне силы. А еще найденный окурок и пустая банка из-под энергетика с парой капель жидкости внутри. Я на верном пути. Даже страх у меня в помощниках. Страх потерять жизнь, гнал вперед, уподобляя паршивому мутанту, что несется под воздействием гона. Отличие было в том, что мутанты бежали на юг от атомной станции к кордону, а я полз на север, навстречу монолиту. Один лишь раз я сорвался, сорвался и забился в истерике. Это было тогда, когда я пытался утолить жажду. Наступил день. Где-то там, позади, лежит Печкин. Солнца нет, но рассеянного света хватает, чтобы определять границы аномалий. Я не знаю, как шли наемники, но точно знаю, что по направлению к дикой территории. Иногда я видел их след. Особенно мне везло около аномалии. Когда я находил гайку, я радовался, как ребенок. Даже изнуряющая боль не мешала мне этого делать. Найденные гайки означали, что я на верном пути. Я собирал их и берег, как зеницу ока, используя только в крайних случаях. Одну гайку на четырнадцать, кажется, засунул в рот и сосал, чтобы... Хоть как-то бороться с терзающей меня жаждой. Все изменилось в тот момент, когда опустился туман. Белый, густой, сухой какой-то, больше похожий на дым. Видимость резко упала до нуля. Я простоял, наверное, минут пять, хлопая глазами от растерянности. Куда теперь? Как искать след? Что делать с аномалиями? Вытер с лица пот, посмотрел на небо. Там в вышине туман отсвечивал багровой зорницей. Как искать след? Как не сбиться с направления? Как определить, где север, а где юг? Надо было вырывать траву в местах обнаружения гаек, чтобы сейчас не ходить кругами. Осел! Высокая трава цеплялась за ноги. Слом ветки костыля давил мне на подмышку. Я приспособил на нее перчатку с землей, чтобы сделать своеобразный амортизатор. Все опора. Прошел метров семь, не задумываясь о направлении, следах, аномалиях, совсем как ежик в тумане из детского мультика, бросок штанины детектора, ковыляния, сдерживая стон, псевдоотдых, бросок, ковыляние, вечность страдания. По небу пронеслись тени. Я задрал голову и увидел ворон. Вот кому хорошо, с высоты видно все, да и лететь не в пример легче, чем ползти по земле. Но, что действительно важно, теперь я знал, в каком направлении мне двигаться. Стая летит на юг, значит, мне нужно идти навстречу. Не отрывая взгляд от птиц, я подкорректировал маршрут. Неожиданно одна из ворон выбилась из стаи и начала описывать круги над какой-то точкой, постепенно снижаясь. «Что там? Может быть, вода?» Раны требовали ухода, Левиная доля жизненной энергии уходила на контроль состояния ноги. Несколько раз в тумане я видел Печкина. Бред! Печкин коченеет где-то там, в поле, у меня лихорадка, галлюцинации, нервное истощение. В реальность я вернулся лишь тогда, когда ощутился около предмета интереса птицы – Опустошенный до дна, упал рядом с ним. Презрительно каркнув, ворона подпрыгнула и взлетела, унося в клюве кусочек мяса. Печкин? С завистью я проследил за ее полетом, за той легкостью, с которой она махала крыльями. Закрыл глаза. Нужно отдохнуть. Это был не Печкин. Это была туша кабана, но не простая туша, это был след, след моих палачей и будущих спасителей. Кабан был мертв, нормальных таких размеров кабанчик, множество пулевых отверстий по всему телу. Воронье уже успело потрудиться над внешним видом покойного, вокруг нескольких ран выдраны куски шкуры и плоти. Ну а кто они любят, свининки? Настоящий деликатес, шашлыки, да еще под пиво. Душу бы продал за бутылку холодного пива или просто воды. Туман сухой, нет в нем воды, сволочь. А в кабане есть кровь, и я хочу пить, очень хочу. Умираю от жажды, умираю от боли и потери крови. Кровь и мясо. Я могу хоть чуть-чуть восстановить силы. Надо только оторвать кусок. Я ощупал тушу. Жесткая щетина, густой запах. Мясо по-любому радиоактивное. Убили животину недавно, еще теплое, скорее всего, на заре. Кровь. Это почти то же, что и вода. Надо разрезать артерию, чтобы добраться до крови. Разрезать нечем, если только сколоть с костыля щепу или разорвать зубами. У человека артерию удобнее всего резать на горле, там она толстая и близко к поверхности. Я осмотрел шею кабана. В страшном предчувствии сердце заколотилось быстро-быстро. — Нет, у кабана толстый, просто огромный слой сала. Чтобы добраться до крови и мяса, я должен содрать несколько сантиметров жира. — Как? Как сделать это? — Спокойно. У меня есть бляха. Совсем забыл о ней. Но сколько у меня времени. Самолечение скушало уйму моего времени. А если я сейчас не попью, то не продержу сейчас. Я внимательно осмотрел тушу. С чего начать? Чуть ли не год в зоне, а все еще не удосужился изучить поближе местную живность. Нужно резать поближе к сердцу. Это значит под левой лопаткой. Закусив губу, принялся за работу. Предвкушение пиршества открыло во мне внутренние резервы. Я пилел и кромсал, кромсал и пилил, срезая плоть слой за слоем. О том, что кабан радиоактивен, я старался не думать, как и о том, что никогда не пробовал сырого мяса и крови. Наплевать! Все когда-то бывает в первый раз. Бог даст, еще поживем! Вот оно, наконец! Я держу в руках, в липких от крови пальцах его, кусок моей энергии, мой шанс на спасение. Толян, кореш мой дорогой, скоро мы снова встретимся, поговорим, все обсудим. Сейчас я съем этот кусок и пойду к тебе в гости. Пора.